и общественных нужд. С этой целью Александр II по настоянию Лорис Меликова назначил проведение сенаторских ревизий в ряде губерний для выяснения нужд страны и недостатков существующей административной системы. Земством было поручено обсудить вопрос об административном устройстве крестьян. По предложению Лорис Меликова была образована временная подготовительная комиссия для работы в направлении создания Конституции, был взят умеренно либеральный курс. По мнению Лорис Меликова, все складывалось хорошо. 1 марта 1881 года об этой комиссии и ее задачах должно было быть объявлено по всей России. И вот именно в этот день Погибает царь эпохи великих реформ. 1 марта 1881 года на российский престол вступил Александр III. Лорис Меликов убеждал его продолжить реформаторскую деятельность своего покойного отца. Новый царь формально согласился, подтвердив, что считает своим святым долгом осуществить последнюю волю родителя, но это были только слова. Новое окружение склоняло Александра III к противоположному курсу, исключавшему всякую конституционную направленность. Еще не наступило окончательное поражение Лорис Мелькова, а противники его политики ознакомили Александра Третьего с идеей создания тайного ордена под названием «Священная дружина для добровольной охраны особы государя и устоев государства российского от революционеров». Граф Воронцов-Дашков, граф Шувалов и князь Щербатов В своих аргументах за образование священной дружины мотивировали тем, что существующая система политического сыска не в состоянии обеспечить царю безопасность и скорбным примером чему послужила смерть его отца. Они объясняли царю, что с заговорщиками и революционерами надо бороться тайно и их же методами. Александр Третий дал свое неофициальное согласие на создание священной дружины, которая бы действовала тайно и законспирирована как от политического сыска, так и от революционеров. 29 апреля 1881 года вышел манифест Александра Третьего, в котором писалось «Посреди великой нашей скорби глаз Божий, повелевает нам стать бодро на дело правления в уповании на божественный промысел с верою в силу и истину самодержавной власти, которую мы призваны утверждать и охранять для блага народного от великих на нее поползновений». А этот царь надеялся осуществлять с помощью тайной политической полиции и неофициальной священной дружины. Лорис Меликов и его сторонники поняли, что никакого конституционного правления в России в будущем не будет. Михаил Тарелович и ряд поддерживающих его государственных деятелей в знак протеста и своего несогласия с политическим курсом нового царя оставили службу. 4 мая 1881 года министром внутренних дел был назначен граф Игнатьев. Находился в этой должности до 30 мая 1882 года. За это время священная дружина сформировалась в окончательную структуру своеобразного тайного общественного органа политического сыска, действовавшего параллельно с официальным государственным политическим сыском. Во главе священной дружины стоял Совет Старейшин. Текущими делами дружина руководил Центральный комитет членов, которого назначал Совет Центральному комитету подчинялись организационная и исполнительная комиссии. Низшую исполнительную структуру представляли разбитые на пятерки члены дружины.